Всю, говоря, энергию, истратившие за время простоя, они не разговаривали меж собой, лишь зевали протяжно, даже не вскрикивали, если в дреме оступали со следа, проложенного тоже изнуренным войском, с досадой пурхались в снегу. Пристояло им разламываться в труде, преодолевая оплетающую тело усталость». Комбайн захоронило в снежном кургане, Копёшки совсем завеяло, замело. Где, как искать их, неизвестно. Коля Рындин развёл костёр, Нажарил пшеницы, похрустел, погрелся, Подтянул пояс на шинели И пошёл ворочать копный. За ним потянулась в поле вся армия —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 Вощики широко обложили машину охапками соломы, в которые негусто темнили, где и светились желтенько сплющенные колоски.